Присаживайтесь. Шаббат шалом, слава нашему Господу. Сегодня мы поговорим о такой вот тонкой грани э, темы, которой мы касаемся довольно часто. Я сегодня хочу поговорить о душе, о душе человека. Тему я назвал «Собирая осколки души». Писание показывает нам, что э, Живя на этой земле, мы как бы раскалываем свою душу грехами э, или откалываем от нее какие-то части, какие-то кусочки. И исследование я хочу начать со второй главы книги «Бытие». Э, на самом деле об этих местах мы говорили не один раз, и Для тех, кто уже хорошо знает материал, наверное, это будет уже привычно и знакомо. Для тех, кто чуть медленнее усваивает материал, будет хорошее напоминание. Потому что именно там, в начале, вот в самый момент сотворения, все было оговорено и все было как бы запущено Творцом. А сегодня, когда мы находимся далеко от того события, прошло... определенное количество поколений. Нам трудно себе представить, что когда-то с людьми это все было, и это работало, и даже продолжает работать сегодня. Мы все прекрасно понимаем, что для того, чтобы исцелиться, нужно найти корень проблемы, так или нет? Для того, чтобы решить проблему или какой-то вопрос, нам нужно начать сначала, с того места, где была ошибка. Там исправляется все, так или нет? И если вы где-то в каком-то месте что-то потеряли, то искать нужно именно там, где вы потеряли. Итак, вторая глава, седьмой стих. И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдумал в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою. Кен. Темный вакшата. Там. Еще раз, да. То, что мы с вами хорошо понимаем и хорошо знаем. Ве цара дунае лугим эдга адам, а фар адама. Ве пах нишмат хейим ве адам ли нефеш хая. Напомню вам. В русском тексте написано из праха земного. В Рите написано, человек создан прахом из земли. И когда Бог... Когда Бог э, вдунул в его нос, в ноздри, да? Да, написано. Буквально в нос его. Вдунул дыхание жизни, в этот момент возникает вот эта душа. о которой сегодня мы с вами будем говорить. Так вот, в тот момент, когда Бог вдунул или вдохнул в человека дыхание жизни, Он оживил его, Он его сделал живым. И в этот момент душа, которую человек получил или которая возникла как связующее звено между тем, что Бог вдохнул туда, И между тем, во что он его вдохнул, свой дух. Вот эта душа, это территория, которая соединяет, не дает как бы распасться или разорваться дыханию Бога, которое есть в человеке, и тело, внутри которого это дыхание должно быть. И было изначально. И вот в этот момент душа, она целостная, она целая. Там нет никакого изъяна. Там нет никакого дефекта или недостатка. Она здоровая, полноценная, такая, какой ее задумал Бог. После этого Бог дает заповедь человеку и говорит, чтобы он не кушал с дерева познания добра и зла. Именно эта заповедь касалась повреждение души как целостной структуры. Это написано 2 глава, 17 стих. Давайте мы посмотрим. И сказал Господь Бог, э, от дерева познания добра и зла не ешь от Него, ибо в день, в который ты вкусишь от Него, смертью умрешь. Амен. Пока я говорю то, что вы хорошо знаете. Вот этот материал. В иврите написано... что в день, который ты покушаешь от этого дерева, «мод» тамут – «смертью умрешь» – это правильный перевод, но любой перевод, он недостаточен, потому что в иврите слово тамут имеет два значения. В переводе есть только одно значение. Первое – «умрешь в будущее время», «смертью умрешь». Слово тамут имеет второе значение – И строится от слова тмимут, означает целостность, полноту, неповрежденность, завершенность, полнота. Вот мимут, шлемут, наверное, более наиболее близкие слова, синонимы в иврите. Целостный, полноценный. Именно таким был Адам. И когда Бог говорит эту заповедь, Он его предупреждает. И поверьте, сегодня нам кажется вот такое толкование, как бы, ну, может быть, странным, может быть, э -э -э, немножко где-то оторванным от реальности. Адам, который реально вот так видел Бога, общался с Ним, говорил, для него вот это значение полноты души, оно было... Больше понятным, чем для нас с вами сегодня. И когда Бог ему сказал, Мот-Тамут, я уверен, что Адам понимал, о чем здесь идет речь. Не только о смерти в будущем времени. Потому что Адам же не умер в тот же день, правда? А там написано, день, в который ты вкусишь, смертью умрешь. Второе значение. День, в который ты вкусишь, ты начнешь Угасать. Ты начнешь терять целостность внутренней своей структуры. Именно это и произошло с Адамом. Душа стала разрушаться, она как бы стала разваливаться. Люди в то время еще жили около тысячи лет. Для нас сегодня это кажется фантастика, правда? Я некоторым посылал, мне прислали недавно документальный фильм, такую съемку. В Советском Союзе это сняли в Азербайджане. По по фильму просто видно ролик такой, кусок вырезан из документального фильма. Там человек на тот момент, когда у него брали интервью, прожил уже 143 года. В 136 лет он вышел на пенсию, то есть до 136 он работал просто. Нам сегодня это кажется нереальным, и вроде бы он прожил 147 лет. Но это вот в наше уже время, да, сейчас. Не хочу вас сильно пугать, да, но... Также я смотрел э, такой же ролик, вот документальный, про китайца, который прожил 256 лет. Родился он в 1600 там, В общем, Петр I, это они там были еще ровесники и что-то, ну, как бы... В одно время жили. У него документы дома, как бы, там ему грамоту дали, там его поздравили, там... 140 кто -то, кто -то со 140-летием кто-то, кто-то со 150-летием. То есть реальные личности, живые люди, которые жили, умерли. Я не помню, сколько у него жен было, детей много, как бы нарожало. И вот нам сегодня это кажется невероятным, правда? Как такое может быть? А до потопа и даже после потопа люди так жили, и это было нормально. Никто не удивлялся. Ресурсы внутри человеческого тела изначально были заложены Богом на более длительный период времени, потому что Бог вечный. И если бы человек не согрешил, традиция говорит, просто дожил бы до шабата. не смог, Он не дотянул до шабата до первого. Если бы он вошел в шаббат, история развития человеческого рода пошла бы по другому пути. И тогда можно просто было бы кушать с дерева жизни, поддерживая эту жизнь задуманным Богом средством. И это работало бы. Потому что все в послушании. Сегодня нам трудно себе представить, что душа человека может быть неразбитой, неповрежденной, здоровой, без ущерба, без недостатка. Почему это происходит с людьми? Снова вспомним книга «Бытие», да? Как бы Греховная история человека начинается с непослушания Адама и Евы. Я говорю Адама и Евы, хотя первой была Ева, но ответственность за все несет мужчина. Адам, он за все отвечает, ему дана была заповедь. Поэтому Бог не зовет Еву, Он говорит: Адам, иди сюда, поговорим с тобой. И второй грех следующий, то, что мы видим, это убийство, когда Каин убивает своего брата Авеля. Это те люди, с которых начиналось как бы весь человеческий род там еще. Уже у них произошли вот эти отколы, разрушения. Сегодня, когда люди воруют, как Параши было сказано, изменяют. У меня тоже есть стих из Луки 9, глава 25, вот я приготовил. Мы прочтем об этом. Продают просто, разменивают душу. Когда люди копят злобу, обиды какие-то, непрощения, они сами откалывают от своей души куски. или кусочки, не, не понимая, что делают свою душу меньше в этот момент. Когда душа целостная, она не так подвержена разрушениям. Наша задача – собирать эту душу по осколкам. Я сегодня хочу рассказать или сказать, как это сделать. Дать конкретные Практический совет. Ну, а кто воспользуется, тот будет мудрым. Непрощение, клевета. Давайте вот мы прочитаем весь перечень. Просто есть в Писании, в принципе, вот все эти... Это не подсказки, а, как бы сказать, симптомы, Да. Послание к Галатам перечислены дела плоти, да? Некоторые знают, что это программа телепередач, которая не меняется, вот она постоянная. То есть кто хочет знать программу телепередач на завтра и наперед? Галатам пятая глава с 19 стиха. Давайте мы посмотрим. Это то, что... разрушает дела плоти. Вот обратите внимание, да? Дела плоти – это то, что разрушает душу. А духовная жизнь и усилия человека собирают ее по осколочкам назад. И нужен еще клей. Нужно, чтобы на место встал этот кусок, который откололся. Но когда мы понимаем, где и как произошло это дробление души, разрушение ее на осколки, мы, по крайней мере, можем это собирать и можем исправлять это все. Итак, дела плоти известны. Прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Притворяю вас, как и прежде предварял, что поступающие так... Царствие Божие не наследует. Понимаете, человек не может спастись доктриной или знанием каким-то. Мы должны исправлять свои души в течение жизни, работать над этим. Когда мы исправляем свою душу, мы исправляем часть мира. По крайней мере того, который вокруг нас. Тот мир, с которым я соприкасаюсь, ты соприкасаешься. Мы знаем из Писания, что иногда человек продает свою душу. Так или нет? Матфея 16.26. Это то, что в 9 главе, 25 стихе от Луки. Ну, я взял от Матфея. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп? даст человек за душу свою. Конечно, мы понимаем контекст. Здесь Ишуа говорит, что тот, кто хочет идти за мной, должен отказаться от своих амбиций, от желаний, от карьеры, от многих вещей, сопряженных с успехом, меряемым в этим миром. И он говорит, тот, кто хочет свою душу сберечь, он должен ради меня эту душу потерять. И для некоторых это звучит странно. Но для того, чтобы избереть, как же потерять? Во-первых, надо потерять ее правильно. Во-вторых, ее надо потерять в правильном человеке. В, правильном, в правильной личности, я бы даже сказал. да, Чтобы никто не придрался да, к слову «человек». Но для меня почему Ишуа? Очень важно, вот то, что он человек, я уже об этом тоже много говорил. Родственник, брат, он выкупает. Поэтому, если я ее потерял ради него, он ее взял себе, он ее восстанавливает, эту душу. Он подсказывает, где откол, где кусок я отбил от своей души, идя по этой жизни. И поэтому он говорит, какая польза, Выгода какая человеку? Потому что, когда люди торгуют, они хотят иметь выгоду. Никто не торгует просто ради того, чтобы торговать. Правильно или нет? Торговля подразумевает под собой прибыль. Он говорит, какая прибыль, какая польза человеку? Если он купит весь мир, приобретет весь мир, а душе своей повредит тем самым. Когда люди это делают, они не думают, что они продают свою душу. Им кажется, что они поступают правильно. Потому что они обманутые просто. Это как афера такая. Чем отличается, допустим, аферизм от воровства и или там даже от воровства на доверие. Когда человека обманули, он сам отдает деньги и еще думает, что он приобрел, он выиграл. Он думает, что он во умный, классно. Вот это афера настоящая. Вот так все выглядит. Люди сами свою душу отдают и думают, что они выиграли, приобрели, купили что-то, выгодно купили, сделку хорошую они сделали. Я всегда это сравниваю. Это как выменивать жемчужины на зеркальце. Так с туземцами поступали, испанцы. Те зеркало не видели никогда. Это им казалось такая, ценность такая большая. Да? Кусок стекла, покрытый тонким слоем серебра и закрашенный темной краской сверху. Все. И они отдавали Потому что не понимают, сколько это стоит. Для них это бусы просто. А в Европе за одну жемчужину можно было дом купить. Зеркалец набрал там с собой, поехал бизнес делать. Вот так и происходит в мире. Сатан скупает души за бесценок. И люди думают, что они добились успеха. И в этот момент их душа становится меньше, и перестает принадлежать им самим. Почему Ишуа говорит, кто ради меня ее потеряет, тот ее найдет или приобретет? Потому что нам дана им через него вечная жизнь. И когда мы свою ценность вложили в это дело, отдали, он ее нам вернет. Более того, когда мальчик дал два хлеба, Пять хлебов и две рыбки, да? Сколько мальчик потом получил? Люди получили, не только мальчик, правда? Понимаете, то, что мы владеем, чем мы владеем, вот душа, она маленькая на самом деле. Но когда мы отдаем ее Богу, Он ее благословляет. Он ее возвращает обратно. Теперь хватает на пять тысяч человек, и потом еще остаток есть, избыток есть. Мы боимся, мы экономим свои души, и мы боимся ее раздавать другим. Это жадность, которая написана в Галатах. Это то, что как коррозия кушает изнутри человека. Непрощение, зависть, вот это все, распри. А что я теперь э, выглядеть буду слабаком, Если буду прощать, так думают люди. Священное Писание даны были нам для того, чтобы понять, где и как мы потеряли кусочки своей души. Ведь обычно человек он не понимает, что происходит с душой. Это, знаете, когда кто-то бежит через чащу. Зацепился там за ветку, оторвался кусок одежды, где-то ботинок потерял то есть через, из леса выходит это хорошо, если в лохмотьях таких знаете в ленточках. еще поцарапанное тело все ссадины ушибы. Вот так выглядит наша душа, Когда мы идем почаще этого мира. От нее отрываются целые куски, Они кровоточат и болят. И в собрание мы приходим для того, чтобы понять, где и как от нашей души отрезали, отбили, оторвали какую-то часть. И Писание помогает нам понять и исправить это. Как происходит исправление? Мы уже говорим о практической части. Заповеди, которые даны в Торе, они нацелены на то, чтобы люди между людьми были людьми. Это хизук, это не тавтология. Это усиление. Потому что очень часто, чтобы быть человеком, мешают люди. Тяжело. И Писание объясняет нам. Ты... нанес кому-то какой-то ущерб, ты отбил кусок души. Это как кто-то строит дом, ты пришел с молотком и отбил кусок угла. Надо исправить теперь, так или нет? И вот, исполняя заповеди по отношению друг к другу, мы исправляем наши души. И когда человек не хочет этого делать, это плохо, он грешит на самом деле. Он еще больше свою душу истощает, делает ее меньше, и в итоге он теряет намного больше. Он думает, я зажмусь вот так, закроюсь от других людей, и моя душа будет целее. в этот момент она становится еще меньше, еще более раздробленной. Потому что вместо того, чтобы выйти навстречу и решить вопрос, человек закрывается. Туда добавить нужно кусок, который отвалился. А это до следующего раза. И потом опять отбивается кусок. Попробуйте, возьмите, залейте вот какую-то Ну, не знаю, я ящик, емкость бетоном, потом разобрать, хорошо высохнет, вот останется бетон гладкий, чистый такой. Для того, чтобы начать от него откалывать куски, нужно потратить больше работы, чем когда уже откололи какой-то кусок. Уже упереться есть куда, понимаете? А если это круглый предмет, вот, он еще более совершенную форму имеет. Он сам себя как бы держит своей целостностью. Поэтому я абсолютно убежден, что, приходя к Богу, мы должны наши души восстанавливать, а не разрушать дальше. Разрушает, как мы уже определили, непослушание или грех. Слово «грех» означает «непопадание в цель». То есть Бог создал человека – И у него была цель, для чего он создал человека. А человек, получив право выбора, свободную волю и так далее, отклонился от той цели, которую ему наметил Бог. И чем больше разрушена душа, тем сильнее человек отклоняется от заданной Богом цели. И поэтому грешит. Грех – это отклонение. Когда мы восстанавливаем свою душу, мы возвращаем ее на правильную траекторию. Мы, по крайней мере, начинаем видеть цель, куда идти. Многие из нас обнаруживают, что, оказывается, душа очень сильно повредилась за то время, которое мы прожили на земле и не думали об этих вещах. Один из побочных эффектов или результатов разрушения души – это малодушие. То есть, когда души становится меньше внутри человека. Мы все знаем это слово, правда, малодушие. Что означает малодушие? Неспособность принять решение, а иногда неспособность осуществить задуманное. Но сама по себе природа возникновения малодушия кроется в недоверии Богу. Когда человек не верит или не доверяет, я специально слово «вера» как бы меняю на слово «доверие», потому что, если сказать, когда человек не верит в Бога, его душа становится меньше. Не очень понятно. А вот когда он не доверяет Богу, вот в этот момент душа становится меньше. Почему? Потому что в этот момент приходит страх. Недоверие, оно как бы приводит с собой страх. Или страхи. И человек думает, а вдруг это произойдет? А вдруг то произойдет? Ой, а что будет, если будет вот это или это? И вот это уже есть малодушие. Многие люди не могут совершить свое посвящение именно по этой причине. В течение жизни... Сильно подробилась душа, сильно покорежила ее. Но в собрании, в любом общине всегда есть место, возможности, пространство для работы и для труда. Речь не идет о том, что все должны быть ухом или глазом, да, мы же это понимаем. Речь идет о совместном труде, о работе какой-то, которую вместе нужно делать. Но люди не могут решиться даже на это, на какой-то труд, согласиться. Людям трудно себе представить, теперь я буду всю свою жизнь, до конца своих дней, вот в эти дни не свободным, да, и в этом твоя свобода. Просто ты этого не понимаешь. У тебя и времени больше появится на самом деле, и душа станет другого размера. Почему я говорю, что малодушие – это результат недоверия Богу или неверия Богу? Грех неверия, он как бы сдавливает, сжимает душу. А душа – это жизнь человека. В Писании все время вот говорится об этом. Душа и жизнь – это два взаимозаменяемых слова, особенно в Новом Завете. Когда это происходит, душа уменьшается до такой степени, что... видит только земную территорию. Она уже не способна посмотреть на небо. Душа стала такая маленькая, что она не верит, что есть вечная жизнь, что есть Спаситель, которого определил Бог. И человек не может поверить, он не может довериться Богу. Он боится, а бояться нужно других вещей. Но его так сильно запугали, он теперь всего боится. Малодушие это когда человек думает, что жизнь на земле и больше другого нету. Это тоже малодушие. То есть на этой территории, созданной Богом в Эдемском саду, кроме земного уже ничего не помещается. Слишком мало там территории. Книга числа. 21 глава. С 4 стиха по 9 я прочту. Это тот момент, когда из-за малодушия стали жалить ядовитые змеи, евреев. И не только евреев. Те, кто с ними вышли, тоже попали там под это наказание.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 опротивила это эта негодная пища. И послал Господь на народ ядовитых змеев, которые жалили народ. И умерло множество народа и сынов Израилевых. И пришел народ к Моше и сказал, согрешили мы, что говорили против Господа и против тебя. Помолись Господу, чтобы Он удалил от нас змеев. И помолился Моше о народе и сказал Господь Моше, сделай себе медного змея и выставь его на знамя. И если ужалить змей какого-либо человека, ужаленный взглянув на него, останется жив. И сделал Моше медного змея, выставил его на знамя. И когда змей ужалил человека, он, взглянув на медного змея, остался жив. Оставался жив. Амен. Сараф. На иврите эти змеи назывались сараф. От слова суреф или, или суров, Обжигающие. То есть это, ну вот... Действие яда было таким, что как будто огнем жгло людей. И смотрите, что здесь произошло. Бог вывел их и ведет к цели, да, в землю, которая течет молоком и медом. Обетованная земля, обещанная еще Аврааму. Бог хочет исполнить то, что обещал. А поколение людей малодушествовать начало. И здесь явно видно, в чем оно выражалось, это малодушие. Недоверие Богу и недоверие Моисею, человеку, которого поставил Бог над этими людьми. И они говорят, зачем ты нас оттуда увел? Так мы же из рабства уходили. Не, ну там еда хотя бы была. Но ты в итоге все равно же умрешь. Так лучше умереть свободным или нет? Думаю, да. Все равно кто-то, ну, выживет же. Это уже будет свободное поколение. Но они не могли посмотреть вперед. Не могли посмотреть в будущее. Вот здесь и сейчас мы хотим кушать. Но у вас каждый день есть еда. Правильно или нет? Есть манна. Они говорят нам, она, не, она противная уже, а противила нам. Вот этот ропот и вот это малодушие недовольство, они делали манну невкусной для этих людей. А для тех, кто благодарен был Богу за эту свободу, за этот выход, просто возьмите притчи, почитайте. Лучше зелень на столе, да? и мир при этом, чем полный дом заколотого мяса и вражда или ссоры. То есть в притчах много говорится о том, что лучше немножко беднее питаться, или даже намного беднее питаться, но при этом иметь какую-то целостность и полноту в доме, в семье. То же самое внутри человека, внутри души. Вы представьте, если все это как бы усилить, вы бы хотели, чтобы вас посадили в клетку, И кормили хорошо. И я не хотел бы. Лучше голодный, полуголодный, но свободный. Так или нет? Ну толку, что тебя кормят как теленка. И ты сидишь в этой клетке. И тебе дают, сегодня хочу стейки, а завтра хочу марципаны. А потом это, а потом... И тебя кормят, но ты не можешь уйти, ты в клетке. Что стоит? Для чего ты кушаешь? Смысл тогда? В чем? И люди этого не понимают. Жизнь на Земле превращается в клетку, а все, что делает человек, его просто кормят, чтобы он был в этой клетке, раскармливают. Когда мы доверяем свою жизнь Богу и Его слову, мы восстанавливаем свою душу, мы ее увеличиваем, мы собираем ее по кусочкам. Это берет время, это процесс. Но в этот момент мы чувствуем себя здоровее, чище, достойнее, лучше, богаче, влиятельнее. И я не имею в виду политическую арену или финансовый рынок. Я имею в виду способность изменить чью-то жизнь в лучшую сторону. Знаете, что интересно? Когда мы отдаем часть своей души другим людям, наша душа становится больше в этот момент. Когда мы ее для себя экономим, мы все время ее тратим. И не восстанавливается. И все эти принципы раскрыты в Писании. Чем больше мы отдаем, тем больше наполняет нас Бог. Мы сами не способны свою душу восстановить или исцелить. Это может сделать только Создатель. И когда мы в послушании Ему исполняем заповеди по отношению друг к другу, тогда мы исполняем и заповедь по отношению к Богу. И когда мы это делаем, мы тратим время, мы тратим душу, тратим жизнь. Парадокс. Но душа становится целее. Более целостной. Блажение давать, нежели брать. Еще пришел в этот мир. Его душа не имела никакого изъяна, никакого недостатка. Для того, чтобы можно было сказать, что он тоже имел душу, мы понимаем, он должен был быть человеком, Правда? Плоть и кровь. И Он отдал полностью свою душу, свою жизнь, за поколение людей, чтобы исцелить нас, чтобы восстановить нас в потерянном статусе. Он пришел для того, чтобы исцелять наши души. Много стихов есть в Писании. Я взял буквально несколько. «Придите ко мне, например». да Все труждающиеся и обремененные. Я успокою вас. От Луки, вот 9 глава. Давайте посмотрим мы. 56 стих. Это когда ученики хотели жечь целое село, потому что не пустили их там поночевать. Помните? Говорят, сейчас мы тут огонь с неба сведем. И что, говорит, тихо, тихо, подождите. Вы что, не знаете, какого вы духа? То есть, для чего вы здесь? Он учил их, это была школа. Но 56 стих, вот он говорит, для чего он пришел. Ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать. И они пошли в другое селение. И если бы они свели огонь с неба, понимаете, они свои души разрушили бы сильнее. Он не дал им этого сделать. Они пошли просто в другое селение. И он им объяснил, я пришел не разрушать жизни, я пришел восстанавливать эти жизни. Слово «душа» и «жизнь» я сейчас заменяю одно на другое, чтобы доходчивее просто материал звучал. Мы знаем также, что в притчах Мудрость, о которой там пишется, она персонифицируется. То есть мудрость выступает как личность. И все сноски идут в Новый Завет, в основном на Евангелие от Иоанна. Мудрость там как бы преподносится буквально вот как Мессия, как Машиах, который должен прийти, с которым нужно общаться. И что интересно, что там в восьмой главе, вот в этой книге, написано, что согрешающий против мудрости, он бы грешит против своей души, разрушает свою душу. Давайте мы посмотрим этот стих. На мой взгляд, он важный, потому что если мы согласны, что эти все отрывки говорят о Мессии, премудрость, да? Восьмая глава, 36 стих. Тут отрывок такой вот, Итак, дети, послушайте меня, блаженные те, которые хранят пути мои. Послушайте наставление, будьте мудры, не отступайте от него, то есть от этого пути. Счастлив человек, который слушает меня, имеется в виду мудрость, это говорит мудрость сейчас к вам. Бодрствуя каждый день у ворот моих и стоя на страже у дверей моих, потому кто нашел меня, тот нашел жизнь». и получит благодать от Господа. А согрешающий против меня наносит вред душе своей. Все ненавидящие меня любят смерть. Амен. То есть человек, который согрешает против мудрости Божьей, против Писания, против заповеди, против Мессии, против Слова Божьего, тут написано «наносит вред своей душе». Вот где причина проблемы. Непослушание, отклонение. Согрешает, отклоняется. По-своему хочет сделать. Бог говорит, надо вот так, это правильно, а я хочу по-своему. И в этот момент душа становится меньше. И поэтому люди малодушествуют. Я имею в виду сейчас вот духовную сферу жизни. Нам даны заповеди для того, чтобы мы могли восстановить свои души, друзья. Кто-то думает, что заповедь дана просто, чтобы заставить человека делать то, что он не хочет, или загнать его под закон, или еще как-то. Это лекарство для нас. Заповеди – это лекарство для нашей души. Выполнил – вылечился. И вы, если заметите, если внимательно посмотрите, вы увидите, что когда мы что-то делаем неправильно, Бог потом дает нам возможность это исправить. Жизненные обстоятельства складываются таким образом, что мне теперь нужно исполнить заповедь. Зачем? Для того, чтобы исправить и свою душу, и душу ближнего своего полечить. Вы представьте себе, если мы все будем работать над этим, и община будет состоять из людей, у которых восстановленные души, целостные души, не побитые, не поколотые. Ага. Туда-назад поставили и приклеили то, что не хватало. Я думаю, это было бы прекрасно, в этом бы была сила. Мы живем на этой земле, чтобы собирать осколки своей души, друзья. И Писание помогает нам это сделать. Община дает возможность нам практиковать это все. Мы иногда думаем, ну зачем этот человек здесь? Лучше бы его не было. Это твое лекарство. Это то, что тебя исцелит, твою душу исцелит. И, и люди настолько маленькая, душа, он не может в это поверить. Он не может довериться Богу и принять это, и пережить это исцеление. Мы каждый день нуждаемся в подобных вещах. Поэтому я хочу всех благословить. У нас сейчас будет причастие. Хочу, чтобы все были в мире друг с другом. Хочу пожелать, чтобы наши души были намного больше, намного целостнее. И обратите внимание, когда люди искренне служат Богу, у них и душа больше. Она как бы богаче. Она вмещает больше. Именно этим мы вмещаем других людей, своей душою. Аминь. Молю Тебя, мой Бог, благослови, чтобы, обращаясь к Тебе в молитвах, мы обращались целостными душами, чтобы не носили камни за пазухами. Благослови, чтобы каждый человек был исцелен душою. Телом, и чтобы Дух Божий руководил нашей жизнью, а не человеческие желания плоти. Благослови, пожалуйста, чтобы община Твоя, созданная Тобой на земле, была целостной, здоровой и благословенной. Благослови сейчас то время, когда мы вместе разделим хлеб и вино – для того, чтобы исповедовать свою принадлежность Тебе и свою сопричастность с Тобою. Больные, пускай исцелятся, страждущие, пускай освободятся. Мы благословляем Тебя, Бог Богов и Царь Царей, и молимся во имя Ишио Мессии. Амин. Сейчас благодать Господа нашего Ишио Мессии и великая любовь. Бога Отца и общения Святого Духа, да пребудет с нами вечно. Аминь.